Для этого на свои корабли они поставили специальное приспособление, которое солдаты прозвали «вороном» за мощный металлический клюв. Вот как описывает эту бандуру древнеримский историк Полибий. «Так как корабли римлян...» вследствие дурного устройства были неловки в движениях, то на случай битвы было придумано кем-то следующее приспособление. На передней части корабля утверждался круглый столб в четыре сожжения длиною и в три ладони в поперечнике с блоком наверху. В столбу прилажена была лестница, подбитая с помощью гвоздей поперечными досками в 6 сожжений длины. В дощатом основании лестницы было продолговатое отверстие, коим лестница и накладывалась на столб, В двух сажениях от начала ее по обоим продольным краям лестницы сделаны были перила вышиною до колен. На конце прикреплено было нечто наподобие железного заострённого песта во время схватки судов ворон, поднимался на блоке и опускался на палубу неприятельского корабля спереди или с боков. Как только вороны пробивали палубные доски и таким образом зацепляли корабли, Римляне со всех сторон кидались на неприятельское судно, если сцепившиеся корабли стояли бок о бок. Если же корабли стояли носами, тогда воины переправлялись по самому ворону непрерывным рядом подвое. При этом шедшие во главе воины держали щиты перед собою и отражали удары, направляемые с фронта, а следующие за ними опирались краями щитов оперила и тем ограждали себя с боков. Итак, римский корабль с помощью перекидного мостика вора наклевал вражеский корабль. Стальной клин вонзался в чужую палубу. Римские десантники перебегали на вражеское судно, а дальше, как говорится, дело знакомое мясорубка. Первое же большое сражение римляне выиграли, карфагеняне тогда потеряли около 50 кораблей, а через 4 года У юго-западного побережья Сицилии состоялось самое крупное морское сражение древности. В нем участвовало 330 римских и 350 карфагенских судов, а также 300 тысяч человек с обеих сторон. Римляне потеряли 24 судна, Карфагенине — 30. Но при этом римляне захватили 64 карфагенских корабля, так что общий счет вышел не в пользу Карфагена. Затем римляне высадили экспедиционный корпус в Африке. И началась затяжная африканская компания, в которой удача улыбалась то тем, то этим, Сенат колебался продолжать компанию или сворачивать. В конце концов решили эвакуировать остатки измотанной и сильно поредевшей армии домой, для чего послали в Африку 356 кораблей. И надо ж такому случиться. На обратном пути корабли попали в жестокую бурю, а мореходами римляне были известны какими. В общем, в Италию вернулось только 80 кораблей, утонули 70 тысяч гребцов и 25 тысяч солдат. После этой страшной природной катастрофы, практически лишивший Рим флота, римляне поднатужились и за три месяца ударными темпами построили 220 новых кораблей. Людей нарожать теми же темпами было нельзя». Поэтому провели еще одну мобилизацию, обучили, посадили на корабли. А через два года у берегов Сицилии буря снова потопила 150 римских судов. Еще через четыре года... Во время шторма римляне опять потеряли более 120 кораблей. Вот ведь парадокс. Римляне выиграли у Карфагенин множество морских сражений, а проиграли лишь одно – но регулярно теряли практически весь флот из-за недостатка мореходного опыта и собственного упрямства. Упрямство множество раз помогало римлянам и множество раз губило их. Недостатки есть продолжение достоинств, который раз, повторяюсь, Полибий тоже считал, что в грандиозных морских катастрофах римлян виноват психологический фактор, а именно упрямый римский характер, раз какая-нибудь цель поставлена, Они считают для себя обязательным достигнуть ее, и раз принято какое-то решение, для них не существует ничего невозможного. Часто, благодаря такой стремительности, они осуществляют свои замыслы, но подчас Терпят и тяжелые неудачи, особенно на море. Действительно, на суше, где они имеют дело с людьми и человеческими средствами борьбы, римляне большей частью успевают, напротив, Большие бедствия постигают их всякий раз, когда они вступают в борьбу с морем и небом и действуют с тем же упорством. Так случилось тогда и много раз случалось раньше, так будет и впредь, пока они не отрекутся от той ложной отваги и упрямства. Теперь они воображают, что им можно идти по морю ли, по суше во всякое время. Вывод. Ментальные программы римской цивилизации были прекрасно приспособлены для конкурентной борьбы Себе подобными. И плохо для борьбы со стихией. Военный корабль во все века и у всех народов Стоил и стоит очень дорого. Будь то американский авианосец Или римская «Пентера». Потеря сотен судов и десятков тысяч людей истощила Рим финансово и мобилизационно. А сухопутная война затягивалась. Больше того, с берегов Африки она переместилась на Сицилию, а затем на южное побережье Италии, Гарфаген сделал ставку на нового полководца, талантливого и решительного, звали его Гамилькар. Лучше всего этого пунийца характеризует его прозвище «барка», что значит «молния». Он действительно был чрезвычайно быстр и успешен, постепенно римлянам, Становилось ясно, что решающее сражение морской державе придется все-таки давать на море. Ведь именно по морю, лютующему на юге Италии, барки подвозят припасы. Вот только все римские корабли к тому времени лежали на дне морском, А казна была пуста.